Глава вторая. Прежде всего, меня интересовало рабочее место. Поэтому, несмотря на то, что Лидия тянула промокшую девицу к лестнице, я заглянула за дугообразную тумбу, что отделяла администратор от постояльцев. Как и следовало ожидать, там не обнаружилось компьютера. На столе лежала огромная книга, а рядом стояла чернильница. Я поискала глазами гусиное перо, ведь именно таким писали в средневековые времена. Но нашла обыкновенную времён Советского Союза деревянную ручку с металлическим вставным наконечником. Таким прибором пользовалась ещё моя бабушка. Перегивая ручка, конечно, десанировала с помпезной чернильницей, выполненной в виде сидящего на задних лапах льва. Чтобы добраться до чернил, ему откинули голову, и теперь он обиженно смотрел на меня, точно это я была виновата в издевательствах над гордым зверем. Вы регистрируете посетителей по старинке? Спросила я, указывая на гроссбух. Они сами оставляют свой след, туманно ответила старушка, прислушиваясь к шагам на лестнице. Твоё дело, милочка, убедиться, что они записали себя верно. Всякие мошенники встречаются, знаешь ли. Каким образом я узнаю, что они не лгут? Навряд ли я увижу здесь кого-то из знакомых. Они предъявляют паспорт. Тебе достаточно будет посмотреть на их запись через лупу, отмахнулась от меня Лидия. Я не вздумала настаивать на более определённом ответе, решив, что всему своё время. Шаги на лестнице звучали всё громче. Приближался явно кто-то большой и точно не женщина. Не знаю почему, но я задержала дыхание. Вах, произнесла я на манер нашего вечно взбужденного соседа Арменина, когда лестница явила нечто ошеломительное. Если бы можно было представить Минотавра в человеческом обличии, то именно таким он бы и был. Крупная голова, крепкая шея, гора мускулов и длинные ярко-рыжие, вьющиеся мелким весом волосы, небрежно собранные на затылке в хвост. Пряди разной длины вырывались из причёски и интересно обрамляли мужественное лицо. Загорелое, из-за чего на фоне бронзовой кожи глаза, от природы светло-голубые, казались вовсе бесцветными. Зрелище одновременно волнующее и пугающее. — А, Ви, хорошо, что ты спустился! — обрадовалась старушка. — У Маргариты Павловны тяжелый багаж. Мне не хотелось бы, чтобы такая хрупкая девушка тащила его на закорках. Ви вскинул брови. В его глазах мелькнуло сожаление. — Такая молодая и уже... не выдумывай! Лидия шутливо ударила его по загорелому предплечью. Закатанный рукав касохи оголял руку, и я едва удержалась, чтобы не потрогать эти мышцы. Казалось, что над ними поработал великий скульптор. Маргарита Павловна, у нас на временной подработке. Ты же знаешь, я сегодня же должна покинуть последний приют. Муж уже заждался. Но будет вас не хватать, честное слово. Великан приобнял тётушку Лидию. Я думал, у нас с вами ещё есть время. Я бы точно отбил вас у вашего мужа. Негодник. Старушка потрепала мужчину за щеку. Для этого ей пришлось встать на цыпочки. Тебе не хватило десяти лет, чтобы соблазнить меня? Плохо старался. Ты бы лучше побрился. Зарос, будто медведь. Колешься. Щети на усы и брови были на тон темнее, чем волосы. Делали мужчину и таким бунтарем, который привык к ветру, пыли дорог, ревущему мотору и хорошей компанию костра. Под косухой виднелись расстегнутая рубашка и майка, на шее болтался кожаный шнурок с какой-то подвеской, длинные ноги, ладно, обтягивали потертые джинсы. Образ Ви завершали грубые ботинки, широкие кожаные браслеты и серебряные перстни на сильных пальцах. И все это никак не вязалось с изящной мебелью и шелком панелей. Признаюсь, явление Ви меня успокоило гораздо больше, чем все зверения милой старушки. Я уж на самом деле решила, что мне следует ждать венциносного короля, промышляющего по спальням юных дев в поисках крови. Чего только не нарисует разыгравшаяся фантазия. Изнутри хоть и выглядел дом утонченно, я помнила, что снаружи он — дикий и затаившийся зверь. Байкер же делал гостиницу приземленной, реальной и даже безопасной. От него исходили уверенность и спокойствие — И потом, как он добродушно подшучивал над тётушкой Леди, делалось очевидным, что в ней никого не оставит в беде. Пока я рассуждала сама с собой, не заметила, что тётушка и байкеруставились на меня. У старушки пылали щёчки, а у бунтаря в усмешке кривились губы. Что, хорош? спросил он, понимая, что отрицательного ответа не последует. Хорош, подтвердила я. Не придётся самой тащить чемодан. Я ещё могу помочь платье стянуть. Знаю, как тяжело снимаются промокшие вещи. Не сегодня, ответила я и, развернувшись на каблуках, пошла к лестнице. Ну как хочешь, я легко подхватил чемодан. Я всегда я здесь. Если что, зови на помощь. Бестыдники, хихикнула старушка. Вы видите, тётушка Лидия, я ей нравлюсь, а вы всё твердите, побрейся. Современные девушки знают толк в горячих парнях. Мой муж тоже когда-то был горячим, чересчур горячим, да и на старости лет не остыл. От того прожил последние годы с малоденькой. Она его и угробила. Я, поднявшись на первую ступень, остановилась. Муж вас бросил? И вы его простили? Будете теперь ухаживать за ним, немощным и больным? Я ждала этого дня 10 лет, Лидия блеснула стёклами очков. Пойдём у мелочка поторопись, мне некогда прохлаждаться. Любовь не убить, философски заявил Ви. Если она настоящая. И старый козёл наконец понял это. Старушка поджала губы и поторопилась обогнать меня. Зачем ты так? прошептала я, оборачиваясь на байкера. Знала бы На что она согласилась лишь бы быть с ним рядом. Так же пани взял голос наклонившейся ко мне мужчина. Его дыхание обожгло кожу у уха. Я передёрнула плечами и поспешила следом за рассерженной старушкой. Мелочка, не отвлекайся, совсем не время шептаться с молодым человеком. Лидия придерживала руками подол платья старомодного, бесформенного, с белым атлажным воротничком. На распухших ногах нечто вроде укороченных валенок, мягких и тёплых. Я сравнила её со Светиком Семицветиком, недалеко ушедшей от Лидии по возрасту. Насколько же в бывшей балерине, прожившей век в одиночестве, оказалось больше жизни и задора, чем в обманутой жене, дождавшейся раскаяния мужа? Невольно задумаешься, а нужны ли они, мужчины, вообще? И как можно сохранить любовь, когда тебя выкидывают, словно старую галошу, И идут к той, что Бойка цокает каблучками. Я бы ни за что не подпустила к себе предателя. Интересно, чем поступила Селедя, чтобы не только простить изменщика, но и стремиться остаться рядом с ним. Обратите внимание, перед нами комнаты второго этажа. Люди остановилась на лестничной площадке, с которой начинался бесконечный коридор. Удивительно, но снаружи здание не выглядело таким огромным. Возможно, меня ввёл в заблуждение не слишком широкий фасад. По обе стороны от ковровой дорожки шли двери с прикреплёнными к ним цифрами. Абитатели этих номеров освобождают помещения в течение недели двух, продолжала получать моя наставница. Если же постояльцам случается задержаться, то их переводят на этаж выше. Третий как раз предназначен для тех, кто остаётся в гостинице надолго. Там же находится твоя комната. Но я здесь ненадолго, поспешила возразить я. У меня временная подработка, вы не забыли? Нет, не забыла, милочка, старушка вскинула подбородок. Номер 2 всегда занимает администратор, и ради тебя никто не будет менять привычное положение дел. Тётушка Ледя вновь двинулась вверх по лестнице. Не переживай, тебе понравится. У нас хорошие соседи. Мне опять отдышали в ухо. В этот раз я передёрнула плечами намеренно, чтобы показать, видишь, что мне не нравится настолько тесное общение. Третий этаж удивил непропорционально коротким коридором. Всего-то на 10 номеров. Я в этом живу, кивнул на дверцу с цифрой 1 байкер. Если что случится, знай, постучаться ко мне можно в любое время суток. А что может случиться? Я с подозрением обернулась на него. "Ой, пожалуйста, не морочь девушке голову", строго произнесла старушка, нажимая на ручку моей двери. "Мне сейчас совсем не до ваших словесных перепалок". Комната оказалась стандартной, всё как в любой гостинице. Кровать с прикроватной тумбой, письменный стол, внутренний телефон, опять-таки старинный, торчащий на ражке от трубки, шкаф и отдельная ванная комната с унитазом. сочииста опрятно на безлика как в такой неуютной комнате можно прожить долгие 10 лет или лидия собрала все милое в сердце вещейцы без делушки чтобы унести их с собой холодильника нет и она не хотела давать оценку помещению поэтому отвлекла лидию из замершего у порога веина сочным вопросом мелочка зачем тебе холодильник тебя будут кормить в ресторане ты находишься на полном обеспечении И чем бы ты могла его наполнить? Напитками, например, или мороженым? Не сдавалась я. Или чем-нибудь, что купила бы в магазине. Здесь нет магазинов, а мороженое и все прочее ты сможешь получить у нашего бармена на первом этаже. Только попроси. В голосе старушки слышалось раздражение. Она торопилась, а я отвлекала ее по пустякам. Жду тебя в холле. Спускайся сразу же, как только переоденешься. Она уступила дорогу Бейкеру, который поставил чемодан на специальную подставку у шкафа. "Хорошо, спасибо, я скоро", пролепетала я, отступая вглубь комнаты. Стояла ввиво эти в помещении, как оно показалось мне до невообразимости крохотным. У меня кровать гораздо шире. Оценила она обстановку. И окно выходит на лес, а не на Я видела, как тетушка Лидия пнула здоровяка. И как тот моментально прикусил язык. "Вид на холмы ничуть не хуже", произнесла она, выталкивая байкера за дверь. "Потом мелочко полюбуешься. Сейчас поторопись переодеться. Мне ещё нужно успеть передать тебе дела". А когда я увижу хозяина гостиницы. Я кинула шляпу на стол, то и тоже не мешало просохнуть. Мой вопрос заставил байкера и старушку замереть. "Внизу поговорим". Лидия аккуратно прикрыла за собой дверь. Я выдохнула, щелкнула над дверной задвижкой, потянула подол платья вверх. Снималось оно мокрое, на самом деле трудно. К тому же я основательно продрогла. Только сейчас поняла, что меня сотрясает озноб. На одеж шкафу плечики я повесила на них свои самые лучшие наряды и пристроила на крюке в ванной комнате. Открыв чемодан, вытащила джинсы и розовый свитер. Остальное решила разложить, вернувшись после инструктажа. Немного помелась, выбирая обувь: кроссовки или лодочки. В ущерб офисному стилю я предпочла удобство. Достаточно было вспомнить, что на ногах леди сидели вовсе не балетки. Расчесавшись и оценив себя в большом зеркале, вытащила из косметички зеркальце, пудру и помаду. Чтобы подправить пострадавший после дождя макияж при дневном свете, распахнула шторы на окне. Приятно удивилась, поняв, что эта дверь ведущий на навесной балкон. Любопытство заставило шагнуть вперёд. Дождь уже прекратился. Ветер с пакрытых зеленью холмов тут же запутался в волосах. Я вздохнула полной грудью и окинула величественной панорамой взглядом. Лучше бы я не смотрела вниз. Вот же ж, выругалась я, поразившись неожиданному виду на кладбище. От неожиданности я села на кровать. Нет, мне совсем не нравилось место, в которое я попала. Бежать, бежать, бежать. Увидевное под балконом встряхнуло. Если до того я плыла по течению, как-то отстранённо принимая и странный дом, и необычный интерьер, а главное, намёки на нечто не свойственное внешнему миру, то теперь словно прозрела. Мистика это не то, с чем я хотела бы столкнуться. А уж застрять на десятки лет в чуждом мне мире, его вовсе не планировала. Может, людей двигал интерес от халистать по щекам гуляющего мужа, осуществляя давнюю угрозу. Ты ещё приползёшь ко мне на коленях, то у меня не существовало ни повода для мести нелюбимого человека. Я даже рассмеялась, представив, как раздаю затрещины всем, с кем была в отношениях, и кто имел несчастье обидеть меня. Начиная с детсадовского романа, оборвавшегося, когда мальчик на утреннике выбрал в пару не меня, заканчивая недавним флиртом с Никитой из «Параллельного потока». Я надеялась, что после тесных танцев кафе Кит пригласит меня на свидание, но он ушел с Петровичевой. На следующий день в группе шептались, что эти двое переспали. Если только взять за основу то, что я оскорбилась, то да, месть требовалась. Вот уж с кем я на самом деле распустила бы руки. Даже попинала бы гаду немного. Зачем люис целоваться к одной, а потом исчезать с другой? Но остаться ради такого триумфа в забытой богом дыре? Хорошо, что не разбирала вещи. Зелёное платье скомкала и сунула в чемодан. Шляпу нахлобучила на голову и решительно дёрнула за движку. И куда собралась? От стены от липви. Его внимание привлёк чемодан в моей руке. Вит на кладбище не понравился. Слишком навязчивые соседи. Буркнула я. И поспешила обойти непредвиденную помеху. Ты не можешь уйти, байкер преградил мне дорогу. Почему? я дерзко вскинула голову. Я вижу по крайней мере две причины. Он выставил перед моим носом пальцы в виде знака V, будто заранее знал, что наш спор закончится его победой. Во-первых, ты подведёшь тётушку Лидию. Она ждала сегодняшнего дня 10 лет. Ты не имеешь права портить его. Место администратора не должно пустовать. «Почему?» Я словно баран твердила одно и то же, бураве рыжего детина злым взглядом. «Нарушится равновесие. Лидия вынуждена будет остаться, и ее муж уйдет без нее. Разве нельзя временно пригласить на это место кого-то из постояльцев?» «Нет, никто из них не подходит». «Хорошо?» — кивнула я. Если я все же окажусь бессердечной тварью и сорву встречу Лидии с мужем, то я хотела бы знать вторую причину. Ты подписала контракт. Когда это я успела подписать контракт? Мои брови подпрыгнули. Я до ручки на стойке администратора даже не дотрагивалась. Вспомни письмо, которое было отправлено тебе. Ви подался вперед. Теперь он нависал надо мной, как готовая придавить скала. Его вкратчивый голос не обещал ничего хорошего. Я могу процитировать его слово в слово. Единственное условие, которому вы должны следовать, контракт нельзя разрывать раньше оговоренного срока. Если вы согласны, найдите в конверте карточку с нашим адресом. Главное здесь слова, если вы согласны. Ты вытащила карточку, чем подтвердила своё согласие. Но карточка не есть контракт. Любой бы вытащил карточку, чтобы посмотреть на неё. Посмотрела. На задней стороне условия договора видела: кровь, как доказательство согласия, оставила. Каждый вопрос Дравика заканчивался шагом вперёд и моим отступлением назад. Не желая того, я вновь оказалась в выделенной мне комнате. Ты не видел и я ничего, и тем более кровь не оставляла. От такой несправедливости готовились хлынуть слезы. Голос срывался на петушиной. А Ви все наступало, наступал. Мне пришлось выставить перед собой чемодан. «Моя квартирная хозяйка вскрыла конверт, она же порезалась о карточку, а потом попыталась отмыть ее от крови. При всем моем желании я не сумела бы разглядеть на ней не только договор, но и точный адрес. Ехала сюда наобум». «И тебя нисколько не смутил странный вид автобуса?» Ничего странного. Сзади коленки подперла кровать, и я села на нее. Автомобиль старого образца никого не удивит. А то, что сидение в нем в два ряда и слишком широкий проход между ними, тебе ничего не напомнило? Вина клонялся так низко, что мне пришлось лечь, лишь бы не чувствовать его дыхание на лице. «Катафалк?» Пискнула я, наконец понимая, На каком транспорте меня довезли до Фонарной улицы? Ну зачем водитель останавливался на каждой остановке? Были и другие пассажиры, просто тебе не дано их увидеть. Почему? Я вытаращила глаза. Душа материализуется только в этом доме. Боже. Я закрыла лицо ладонями, но Вий продолжал мне выговаривать. У тебя было несколько возможностей отказаться от своей затеи, но ты упорно не видела знаков и шла вперёд. Единственный фонарь в среди тёмного леса, но ты оказалась на ровистой и сориентировалась по проводам. Тёмный дом на пустыре. На верхних этажах горел свет. Взвизгнула я. Гром и молния, начался дождь, но нет, ты не укрылась в лесу, а побежала к дому. В лесу было темно и страшно. Я залилась, что меня отвечт носом в мою же глупость. А название Последний приют. Не слишком ли мрачно для гостиницы, где должны жить люди? Тебе даже дверь не сразу открыли, но ты же у нас усердная, дёргала за верёвку, оглушая трезвоном весь дом. Я всё-таки разрывелась. Лежала на кровати, придавленная собственным чемоданом. Я чувствовала себя полной дурой.